«Теперь Сэнди». «Что мы впутались в эту историю?» — продолжил я. д а ш е р л и в коммуникационном центре сидел м э т б а б и ц к и й Он позвонил Эннису Раферти. «Почему Эннису, н е т спросил ш е р л и «Только быстро». «БПМ», — без запинки ответил он, — «ближайшая патрульная машина». Но ответил автоматически, даже не посмотрев на нее.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 Дабы он, свыкся с мыслями, что его отец и Брэдли Роуч, пьяница, убивший его, когда-то давно стояли лицом к лицу и спокойно разговаривали. К этому времени н е т уже изучил инструкции и знал, с чего начинается новое расследование. У меня сложилось ощущение, что вот эта первая часть западет ему в память. Что бы я н е рассказывал потом...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 С одиннадцати до семи утра в паре ездили только патрульные, никаких новобранцев. А твой отец еще был новобранцем, поэтому он становился напарником Эниса только в дневные смены. — н е т ты в порядке? — спросила Ширли. — И не зря. Парнишка побледнел, как полотно. Кровь о т х л ы н у л а от лица. — Дам им. Он посмотрел на нее потом, на Арки, на Фила Кандлтона. В взгляде читались недоумение и укор. — Вы все это знали? — Да, — ответил Арки с легким нордическим акцентом, который всегда слышался мне в голосе Лоренса у э л к а и сестер Леннон, хотя они и не шведки.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 Один раз он отвез этого недоумка на собрание анонимных алкоголиков и заставил остаться там, но ничего путного из этого не вышло. — К середине восьмидесятых твой отец уже был патрульным, — продолжил Арки, — тогда как б р е д в основном тратил время на выпивку, а выпив, гонял по сельским дорогам. Нравилось ему это. Многим нравится. Арки вздохнул.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 Он глянул на гараж «Б». Оставался между ними все эти годы. Висел между ними, как выстиранное белье на веревке. Никто из них открыто не говорил, что существование Бьюика — секрет, но, наверное, оба это понимали. Ширли покивала. Взяла Неда за руку, тот не возражал. «Люди чаще всего его игнорировали», — сказала она. «Как игнорируют все, чего не понимают».